Глава пятьдесят Ноги становятся ватными, а грудь наполняется странным жаром. Все вокруг словно замерло в томительном ожидании. На мгновение мне стало страшно. Страшно, что я увижу не того, о ком думаю последние недели. Вбираю как можно больше воздуха, на мгновение прикрыв глаза, прежде чем двинуться дальше. «Привет. Невольно прикусываю губу. Колючка» он вернулся он наконец-то вернулся и все же тебе придется поужинать со мной улыбается а у меня внутри все переворачивается от переизбытка эмоций егор стягивает себя в фартук кидая его на барную стойку теперь понятно откуда такой волшебный аромат если бы я только знала что увижу его сегодня то сама приготовила ужин приготовила бы все что только пожелал и сидела бы в ожидании под дверью. Но он явился так внезапно. Черные пижамные штаны, такого же цвета свободная футболка, слегка взъерошенные волосы. Я не могу отвести от парня взгляд. Я скучала, я чертовски скучала. Пусть его не было какие-то недели, но для меня прошла вечность, мучительная вечность постоянными переживаниями и сомнениями. Звучит заманчиво. Не могу сдержать улыбку. Казалось. Попытайся я сделать шаг и тут же упаду. Сейчас мне рвало на части, хотелось оказаться в его объятиях, почувствовать его тепло. А с другой стороны, было страшно, что он не оценит такой жест, оттолкнет, неправильно поймет. С возвращением. Будь что будет. Жалкие секунды, и я в его объятиях, крепких и столь желанных. Егор прижимает меня к себе, гладя по волосам, спине, целуя в макушку, а я могу лишь наслаждение закрыть глаза и слушать, как быстро бьется его сердце. Вот теперь я спокойна, он наконец-то рядом, и теперь я просто уверена, все будет иначе. Я скучала, решаюсь признаться первой, очень. Слегка отстраняясь, чтобы заглянуть в его глаза, я хочу понимать его эмоции. Можно провести словами, жестами, поступками, но очень сложно подделать взгляд. И сейчас в этой темноте я вижу что-то другое, что-то яркое, непривычно теплое. Его холодные пальцы переплетаются с моими. Он склоняется к моему лицу так быстро, встречая искусанные губы поцелуем, что я успеваю лишь удивленно моргнуть, Воздух вокруг становится плотнее, становится жарче. Сердце, отбивающее сумасшедший ритм, томно замирает. Наш первый поцелуй. Нежный, пронзительно чувственный. Меня накрывает с новой силой. Я отвечаю ему так пылко, как только умею. Перехватываю шею руками, приникаю к нему всем телом, вставая на носочки. Я хочу быть еще ближе. Чувствую, как он улыбается, и от этого желания разгорается еще сильнее. Его рука крепко сжимает меня Наталья, не будь ее, я точно рухнула. Слишком сложно стоять на подкашивающихся ногах, еще и с трясущимися коленками. Впервые задумываюсь о том, насколько хорошо умеют целоваться. Я хочу, чтобы ему понравилось. Но сейчас так сложно управлять своим телом. Он оглаживает пальцами челюсть, сплетает языки, заставляет меня испытывать уже знакомые эмоции по-новому. Он притрагивается к моим губам так, словно для него это великая ценность. А я просто не знаю, как совладать с бурей эмоций, с той негой, что окутывает каждую клеточку моего тела. Не знаю, как перестать неловко сжимать край его футболки. Егор отстраняется постепенно медленно сбавляя напор и оставляя последний поцелуй на кончике носа. Нехотя открываю глаза, но тут же смущенно отвожу взгляд в сторону. Моя рука все еще в его, он оглаживает большим пальцем костежки пальцев. С этой секунды я больше не намерен скрывать своих чувств. Понимание происходящего между нами и до этого витало в воздухе, но сейчас он ставит жирную точку — чтобы у меня больше не возникало сомнений, что он делал и зачем. «Как не намерен отпускать тебя», — оставляет поцелуй на руке. «Не отпускай. Я сдаюсь. Я больше не буду убегать и петлять в этой любовной игре». И он понял, он прекрасно понял, что значат мои слова, как поняла и я, поняла, что теперь я действительно его девушка, И слова, сказанные его маме, больше не выдумка. Я наслаждалась каждой минутой, каждой секундой, проведенной с ним. Человек, который не понравился мне с первой минуты, сейчас был чуть ли не самым важным и желанным. Я помогла ему доготовить ужин, и, наверное, впервые в наших разговорах не было никакой напряженности. Я спрашивала, что хотела, он отвечал. Мы болтали ни о чем и обо всем мы просто наслаждались друг другом не знаю что будет дальше но я до одури влюблена в человека рядом с собой хоть пока я не могу сказать это вслух мне придется несколько раз вернуться в токио но это будут короткие максимум двухдневные отсутствия меня все еще потряхивает от эмоций но так не хочется отходить от него и хоть он был против помогая убрать со стола два дня я как нибудь справлюсь Главное, чтобы он не задерживался надольше. Пусть эгоистично с моей стороны, но когда он рядом, я чувствую себя намного лучше. «Егор, я совсем забыла про время, а на часах почти десять. Твоя мама! Она ведь придёт сегодня, нужно найти торт, она хотела...» Усмехается и не дает договорить, оставляя короткий поцелуй на губах. Она не придёт. Мы уже обсудили все, что её волновало. Я удивлена услышать подобное. Вы еще встретитесь с ней, но позже. Вновь прижимает меня к себе, а я и рада. Кажется, ему не меньше моего нравится прикосновение. Он не упускает возможности хотя бы на мгновение притронуться ко мне. Прости. Не понимаю, за что извиняется. Я должен был быть рядом в тот момент. Мама всегда появляется вот так, неожиданно. Кладу ладони ему на щёки, и он закрывает глаза, поочередно целуя их. Я вижу, как сильно он устал. С последней нашей встречи синяки под его глазами стали в разы больше. Да и если я правильно поняла его, то он не спал нормально последние полторы недели. Забота — это то малое, что я могу сделать для него. Все нормально. Я рада, что мы познакомились. Тебе стоит отдохнуть. «Иди в душ, а я пока доубираюсь да здесь и подготовлю постель. У нас будет предостаточно времени, чтобы обсудить и наши отношения, и волнующие меня вопросы, а сейчас я просто не хочу грузить его». Ставила остаться одной, как на лице вновь появилась улыбка. Хотелось танцевать, хотелось рассказать всем о том, насколько я сейчас счастлива. Я представляла нашу встречу далеко не так, думала, она будет сухой, обыденной, но сбылись мои фантазии. Я в какой раз убедилась, что Егор все делает обдуманно и взвешенно, не бросает пустых обещаний и слов. Сегодня поменяемся. Отворачиваясь к постели, а щеки заливаются краской, когда появляется лишь в штанах без футболки. Я посплю на диване, а ты ляжешь здесь уверенно пиксить скучал не меньше моего. Думаешь, нам будет комфортно на диване? Прижимает меня спиной к себе, нежно целуя в шею. Егор, я. Я скучал, не хочу расставаться на целую ночь. Еще поцелуй, заставивший замереть на вдохе. В этом доме два одеяла, нам хватит. Ладно, говорю, еле слышно. Тогда ты ложись, а я... Я в душ. Он ослабляет хватку, давая мне свободу. Я пробыла в душе довольно долго, не решаясь выйти. Просто совместный сон, но моя фантазия заводит куда дальше, и это пугает. Слишком много событий для одного вечера. В комнате полумрак, сейчас ее освещает лишь одна лампа на прикроватной тумбе. Егор уже в постели, его глаза закрыты, создается ощущение, что он уже спит, хотя неудивительно с его-то недосыпом. Быстро проверяю телефон, выключаю будильник, и решила завтра прогулять учебу. Ставлю беззвучный режим и выключив свет, ложусь в постель, поворачиваясь к нему спиной. Нас разделяют два одеяла, но мне все равно немного не по себе. Стоило мне лечь, как его левая рука вновь оказалась на моей талии, его силы достаточно, чтобы придвинуть меня к себе, чуть ли не вжать в себя, что он и сделал. Похоже, это будет одна из лучших ночей в моей жизни. Моя рука поверх его, переплетаю наши пальцы и с ощущением полного спокойствия закрываю глаза.